Привет, сказал он дружески. Сергей Николаевич, я слышал у вас какие-то нелады с командиром богатыря. От кого слышали, отец Алексей? От Мичмана Плазовского. Он ваш кузен? Да, кузен. А капитан первого ранга Стэмман не взлюбил меня еще с того времени, когда богатырь околачивался с Вюнаминде. Накануне он э, велел покидать за борт все гармошки и балалайки матросов. А тут в панораме его прицела появляюсь я и с громадным путляром виолончели. На круглом и плоском лице Якута, раскосые глаза, светились усмешку человека, знающего себе цену. Он был умен. Сознайтесь, вы уже играли у Парчевских? Играл. Благопристойная семья, хороший дом. К субботе я должен блеснуть в бокерине своим пиццикато. Вы поосторожнее с этим квартетом, а что? В городе ходят слухи, что для доктора Парчевского все эти музыкальные вечера лишь удобная приманка для улавливания выгодных женихов для его балованной дочери. Боюсь, что это сплетни. Вия Францевна — чистое воздушное создание. И она вся светится, как волшебный фонарь. Чувствую, вас уже накренила. Красивая? Как сказать, наверное. Если девушка надевает шляпу, не глядя в зеркало, значит убеждена в своей красоте. И что я, я? Всего лишь мичман. Да тут во Владивостоке хоть в кошку, а попадешь в мичмана. Ну, я спешу, заторопился Панафенин, профессор Недошивин просил не опаздывать с Богом, благословил его крейсерский поп. Судьба этого Якута необычайна. Рожденный в убогом улусе, где табачная жвачка во рту и теплодымного очага были главными радостями жизни, он стал послушником в спаса якутской обители. Подросток жаждал знаний, а монастырь давал обеспеченный покой, сытную трапезу и доступ к книгам. Самоучкою он освоил английский язык, что казалось тогда невероятным подвигом. Слава о таежном самородке дошла до властей духовных. Конечникова вызвали в консисторию. С флота поступил запрос. Требуются грамотные священники для кораблей со знанием английского языка. Пойдешь? Так он, иеромонах, Сделался священником Крейсера Рюрик, а теперь в институте поглощал грамматику и фонетику японского языка. В лице Якута было что-то неуловимое для европейцев, понятное лишь азиатам. Японский консул Каваками однажды здорово ошибся, приняв его за японца с острова Хоккайдо. Включенный в боевое расписание отец Алексей, отцу было тогда 33 года, Должен был помогать врачам при операциях, провожать на тот свет умерших или погибших. Он не слишком-то церемонился со своей буйной паствой. Выбахать лбы перекрестили. С утра одним чуди слышу. В марте 1903 года Марки Пито, министр иностранных дел Японии. Произнес речь на собрании Грозной партии Сей-Юкай. Сибирская железная дорога, соединяющая Крайний Восток с Крайним Западом, уже почти закончена русскими, и разделявшая их расстояние может быть преодолено теперь за какие-то две недели. Подобные сокращения расстояния требуют от японцев самого серьезного внимания. Улучшением путей сообщения. Россия производит полную революцию в положении народов, считая русского и японского. Приведу пример. Десять лет назад ни одна западная держава еще не могла и подумать о посылке на Дальний Восток стотысячной тысячнои армии. Теперь это стало возможно. «Буря», — заключил маркиз Ито, — «может разразиться в любую минуту». Вот что отнимает у меня покой. Китайско-восточная железная дорога КВЖД возникла из стратегических соображений. КВЖД являлась логическим завершением Великого Сибирского пути. Это не просто рельсы, протянутые в сторону порта Артура и Дальнего. Это, скорее, центральная платформа русско-китайского альянса, обогащенная двумя важными факторами. Фактор первый. Там, где раньше ядовито полыхали опийно-маковые плантации, быстро возник... Торговый город Харбин. Факт второй. Владивосток обзавелся Восточным институтом, ставшим научным придатком КВЖД и всей той запутанной политики, которая возникла на отдаленных рубежах нашего государства.